Задача минимум для немецкой эскадры за 22 минуты боя была выполнена. С этого момента Бисмарк одним фактом своего существования мог связать большую часть британского флота и заставить его обороняться. Эти стратегические преимущества были настолько велики, что далее рисковать бесценным кораблем, который даже находясь в доке, будет представлять смертельную угрозу для британского судоходства, было бы сущим безумием. И адмирал Лютьенс, командир немецкой эскадры, принял решение уходить на восток. Но для этого Бисмарк и его верный оруженосец должны были пока двигаться на юг, дабы достичь зоны дождевых шквалов и туманов, которые обещали метеорологи. В 8.01 Лютьенс передал в Берлин, что намерен двигаться в Сен-Назер, но лишь после того, пока следуя прежним курсам, не подойдет к зоне плохой погоды. Там он рассчитывал оторваться от преследования английскими крейсерами и повернуть на восток. Одновременно принц Ойген должен будет направиться на юг, дабы нанести удар по британскому судоходству и, по возможности, спутать след преследователям. Риск потерять тяжелый крейсер теперь после победы в датском проливе был для немецкого командования более чем терпимым.